Павлик ни секунды не сомневался. «Блокнот забираем с собой, и говорить не о чем. Ведь взломщик может заявиться и ночью. Да не бойся, мы позвоним пане Амелии и скажем, не возьмем без спросу, а завтра принесем обратно». Яночка кивнула головой и вскочила со стула. «Правильно, так и сделаем. Дома перепишем до конца. Выноси понемногу мусор, я займусь мукой». Все время пребывания детей в квартире — Пани Амелии Хаббр сладко проспал под столом, предварительно тщательно обследовав всю квартиру. Проснувшись, он выбежал за Павликом и терпеливо дожидался вместе с ним, пока маленькая хозяйка посыпет белым порошком все, что только можно. При этом Яночка пользовалась найденным в кухне ситечком, благодаря которому удалось рассыпать муку тонким и довольно ровным слоем. Очень довольные собой, дети покинули квартиру пани Амелии. Последующие три дня принесли много нового и интересного. Сбиня через Тефека передал сообщение. Файксад проживал один, и лишь изредка в квартире оставалась какая-то пани, кажется, невеста. А несчастный Зютык совсем замотался с наследниками покойника, квартира которого находилась на Праге по ту сторону Вислы. Файксад велел Зютыку глаз с них не спускать, и теперь у Зютыка не жизнь, а просто каторга. Наследники все друг с другом перегрызлись, никак не поделят наследство. Ключи от квартиры они расхватали еще до судебного процесса, причем у каждого оказалось по одному, а замков там три. Вот никто и не может попасть в квартиру, потому как друг с другом наследники не общаются, только через адвокатов. Зютык как-то застукал одного из наследников, который пытался проникнуть в квартиру с помощью отмычки, и донес об этом другим. Такая буря поднялась. Теперь наследники посещают квартиру умершего родственника только все вместе, и ссорятся при этом страшно, потому как в квартире вещи до сих пор неподеленные, а Фальксетт велел Зютыку не спускать с них глаз и быть в курсе событий. С ума сойти! С книгами пани Амелии Яночка с Павликом наконец управились. Среди них были обнаружены два каталога марок. Один польский, а другой иностранный. Цумштайна. Покончив с мусором, дети позвонили хозяйке квартиры. С паней Амилией они совсем подружились. Она позвонила их дедушке, все поняла, согласилась помогать и принять аметист. Теперь она приехала в воскресенье с пустыми коробками для книг и преисполненная благодарностью без колебаний подарила детям оба каталога и вообще приняла без возражения абсолютно все — шайбочки, муку, блокнот. Потом просмотрела составленные детьми списки ее книг, и все трое принялись укладывать их в коробки. Павлик обвязывал веревкой последнюю, когда лежащий на полу в прихожей хабр вскочил и тихонько тявкнул. Яночка отреагировала молниеносно. «Тихо!» — приказала она. Хабр приблизился к входной двери, и принялся нюхать воздух под щелью внизу. Паня Амелия замерла с ножницами в руках, глядя на всех с недоумением и не понимая, что происходит. Отступив от двери, Хабр сделал стойку, потом оглянулся на Яночку, а опять припал к щели под дверью и царапнул лапой пол. Пес принялся крутиться у двери. То садился, то вскакивал, всеми силами давая понять, что нужно выйти в подъезд и все оглядывался на свою маленькую хозяйку. «Ушел!» — сообразила Яночка. «Павлик! За ним!» Павлик с собакой выскочили из квартиры. Только тогда Яночка объяснила хозяйке квартиры, что произошло. Кто-то подозрительный подошел к двери. Возможно, тот самый вор-взломщик. Павлик с Хабром помчались посмотреть на него. «Не может быть!» — не поверила пани Амелия. «Откуда ты знаешь?» — Хабр сказал. Да вы ведь сами видели. Сначала сообщил, что кто-то идет сюда, потом, что пришел и стоит под дверью, а потом, что тот ушел. И этот человек хабру знаком, то есть он его уже когда-то нюхал, знает его запах. Предположим, все было действительно так. А почему ты решила, что тот человек подозрительный? Будет ли человек знакомый или незнакомый, но просто обычный, он бы себя иначе вел пояснила девочка.